353. Гуру. Наш ответ по обращению, если оно полнострунно, то есть полносердечно. Обращение от ума, но без участия сердца бесплодно. Надо, чтобы сердце принимало участие в этом процессе. Тогда зов и отклик становятся полюсами вещи едины, и объединенные сердцем дают непреложность желаемого следствия.